Правда, на этот раз голос принадлежал вовсе не деду, не отцу, а кому-то третьему, не менее настырному. «Отстань от меня!» — пробормотал Андрей, натягивая на голову тулуп. К чему устраивать гонки, если натупили летние каникулы? Следовательно, сам Бог велел поваляться в кровати часок-другой. «Эй, Пандура!» — позвали его извне. Более того, принялись тормошить за плечо. Тогда он решил уехать и уехал. Занудный голос пропал, буркнув что-то вроде, ну, спи, спи. Какой сон недоумевал Андрей через минуту, накручивая педали велосипеда. Теплый, полный ароматов конца весны ветер, развивал волосы, в во руках подрагивал велосипедный руль, панорама наплывала на него с приличной скоростью. Видать, он здорово разогнался, когда катил с горы. Андрей принялся смотреть по сторонам. Местность оказалась знакомой. Он приближался к школе по дороге, в которую, будто часовые на параде, обступали старые тополя, фабрики по производству пуха, работающие с середины июня по конец июля, плюс-минус одна неделя. Затем впереди показалась школа, где он учился и где работала мама. Он как раз собирался заскочить к ней на пару минут, просто чтобы увидеть, потому что соскучился. Андрей свернул на аллею, ведущую к зданию, и только тогда до него дошло, что увидеть ее невозможно. Мама давно умерла, значит, это опять сон. Догадался Андрей, сбрасывая скорость при помощи заднего тормоза, поскольку переднее ручное на днях вышел из строя, а дед, обещавший починить, не сдержал слова. Сон тот самый, что я видел вчера, только вторая серия. Придя к этому заключению, он, как и накануне, «Снова взглянул на свои руки. Они были по-прежнему на руле, чтобы убедиться, а руки настоящие, с парой шрамов, полученных в юности, поросшие рыжими волосами. Сейчас я проснусь и обнаружу себя в ястребином. Это была следующая мысль, не очень приятная». Потом он вспомнил, как после дубичков в предыдущий раз ему приснилась станция зловещей подземки, откуда многие убывают, но не прибывает никто, поскольку поезда там ходят в одном направлении, всегда возвращаются с противоположного берега порожняком. Андрей содрогнулся, снова ясно представив, как соскальзывал вниз на перрон и наверняка очутился бы там в полумраке между двумя колеями, если бы не Вовчик, подоспевший на помощь очень вовремя. Поразительно было и то, что сам Вовка на тот момент уже точно умер. Андрей видел его труп до того, как заснул. Потом волын исчез куда-то, так же неожиданно, как и появился. Вместо него к Андрею пришла Кристина. Они долго сидели в беседке под дождем. Кажется, она читала ему стихи. Ее голос шелестел в унисон с капельками, барабанившими по куполу беседки. Дальнейшая запомнилась Андрею еще отчетливее. Откуда-то появился армеец, взлохмаченный на совесть, отделанный какими-то сволочами. Эдик принялся будить Андрея, а растолкал и потащил к бароне-транспортеру, который якобы стоял во дворе чтобы куда-то там ехать. Эдик, нет слов, казался абсолютно реальным. С другой стороны, ни Вовка, ни Кристина тоже не представлялись плодами воображения. Теперь Андрей склонялся к мысли, что их с Эдиком бегство в БТРе, в свою очередь, было сном. Очередной его вариацией. Он бандура палил из зенитного пулемета, пока их машину не подбили. Сразу после взрыва явился Волына, Он захватил во сне самого Банифадского, но потом что-то не сложилось, и Вовку снова убили во второй или в третий раз. Экседиком собирались сжечь и сожгли его. В кошмарах случается и не такое, если бы не Атасов, появившийся, как Красная Армия в советских фильмах, или Американская морская пехота в шедеврах Голливуда, прибыл в самый последний момент, чтобы дело смогло кончиться хэппи-эндом, без которого, как говорят, никаких кассовых сборов не бывает. Они вместе отправились домой на одной из машин, точно как во сне, только дома у них оказались разными. Их дороги постепенно разошлись, какая горькая пилюля в бадье с сиропом. Эдик отправился к своей Яне, можно подумать, его там ждут. Вовчик поддался в милицию, как всегда хотел, и даже однажды пробовал планшетов куда-то там еще в свою голубую заводь. А они с Атасовым, который ни при каких раскладах не мог появиться в Крыму, поскольку застрял в столице, поехали. — Поехали куда? — Поехали в... — промормотал Андрей. — В... в тупички. Куда же еще? Выходит, круг замкнулся. Продолжал лихорадочно размышлять Андрей чувствуя, как скорость велосипеда падает. Я снова качу на своем воображаемом велосипеде из детства за керосином, спичками и хлебом, потому что меня послал дед, которого давно нет, выдав троячку, оказавшуюся в тот раз пятью рублями, поскольку дед сослепу облажался, выдав внуку целое состояние. Два нигде не учтенных рубля, на которые кутить, кутить и кутить. Правда, прокутить эти деньги Андрею не удалось. Уже практически на площади перед советом его сбила машина, которую управлял какой-то мудак, летевший с запредельной скоростью, поскольку хотел довести до роддома жену, собиравшуюся вот-вот родить. — Коля, я сейчас родю! — вопила дородная молодуха и, надо сказать, сдержала слово. Гораз родилась прямо в салоне машины, сразу после того, как велосипедист мелькнул в панораме лобового стекла, словно какой-то хорошо нарисованный воздушный змей. Потом говорили что всем им просто несказанно повезло, могла погибнуть роженица, как и ее младенец, появившийся на свет при столь драматических обстоятельствах. Ее муж Куля, разом овдовев, а рисковал отправиться за решетку на долгие годы. Что же касается самого Андрея, то про него говорили, будто это вообще чудо. И даже не потому, что в районной больнице, куда его доставили, Оказалось сборе реанимационная бригада, что само по себе было неслыханным везением. Чудом было уже то, что его до этой самой больницы довезли. Ни взрослые, ни дети при таких авариях обыкновенно не выживают, разве что те, что родились в рубашке, да и то не все.